Глава одиннадцатая «Не может такого быть!» — воскликнула Селена. «Пламенная кровь не только делает носителя бессмертным, но и может быть использована для излечения ран других людей», — объяснил Боракс. «Правда, и тут есть свои особенности. Отрастить отрезанную конечность или воскресить она не в состоянии». Девушка поднялась на ноги и прошла десяток шагов по земле даже немного попрыгала. «Невероятно!» — удивился я. «Моя усиленная регенерация за счет навыка подземного жителя не могла идти в сравнение с чем-то таким. Раз с делами мы покончили, может, уберемся отсюда?» «Да, я тоже думаю, что мы слишком задержались. Боракс, ты с нами?» — поинтересовался я. «Ты и сам знаешь, что мне здесь не рады. Конечно же, я не против. В таком случае отправляемся!» — заявил я. «Кстати, дружище, ты не знаешь, каким путем будет лучше пройти, чтобы добраться до пустыни духов?» «Само собой знаю. Меня же рабом сделали, когда я почти сбежал. Я в то время столько карты изучал, что они крепко засели у меня в голове. Просто идите за мной, и я постараюсь вывести вас отсюда как можно скорее». До входа в катакомбы мы дошли без приключений. По пути встретилась всего пара воинов, которых без шума убила Селена. Ее ноги были в полном порядке после своеобразного лечения Борокса. «Вон там! Я видел, как сбежавшие рабы направлялись в катакомбы!» — кричал кто-то издалека. «Дрянь! Нас все-таки заметили!» — выругалась Селена. «Тогда поторопимся? Я знаю короткий путь, но он может быть куда опаснее, чем тот, по которому я хотел следовать». Борокс почесал виски. «В чем опасность? Мне стало интересно, что является угрозой». Неужели там есть что-то помимо пауков, что гораздо сильнее воинов-арахнидов, следующих за нами по пятам? Путь проходит через нижние тоннели катакомб, а там обиталище плотоядных скалопендр. Представьте то существо, с которым группа арахнидов сражалась несколько минут. А таких там десятки. Потому и говорю, что это достаточно опасно. Все еще хотите пойти этим путем? Мы с Селеной переглянулись. Я воочию наблюдал силу той скалопендры. Конечно, мне не хотелось встретиться с подобным. Но, с другой стороны, если мы как можно скорее отсюда не выберемся, все равно попадем в проблемную ситуацию. А что, если мы поступим так? «Ты уверен, что сбежавшие пошли в эту сторону?» Спросил лысый арахнит, на чьем морщинистом лице выделялись шрамы в виде креста. «Так точно, капитан? Помимо убийства отряда из шести воинов и одного капитана, они убили двух патрульных на пути сюда. Нет никаких сомнений, что они шли в катакомбы», — доложил разведчик. «Тогда беги в штаб и доложи о текущей ситуации. Мы продолжим преследование. Скажи им отправить пауков на перехват. И на всякий случай, если что-то пойдет не так, пусть будут готовы». Ты ведь и сам знаешь, что живет в той стороне. — Да, то есть так точно? Губы солдата задрожали от одного лишь упоминания. — Хоть бы оно не проснулось, как эта скалопендра, — бубнил поднос капитан. — Ладно, мы и так сильно задержались. Слушай мою команду. Поймать каждого сбежавшего раба. В случае сопротивления — убить. При наличии внешней угрозы — отступать. Выполнять. — Есть! Хором ответили солдаты. Арахниды под руководством капитана направились в сторону катакомб. Это был кавалерийский взвод. Каждый из них восседал на ездовом пауке. Помимо высокой проворности, те обладали отличной подвижностью. «Капитан, мы на месте! Теперь им от нас не скрыться! Отсюда через катакомбы можно попасть лишь в пустыню духов, а ведут туда только два пути. Стоит ли нам разделить войска?» — Да, будешь возглавлять вторую группу. Большинство рабов не местные, так что они не знают, чем может грозить проход по нижнему пути. — Да, он короче, но в разы опаснее. — Вы, молодняк, можете не знать, но сильнейшие нашей расы пытались избавиться от этих скалопендр, но никому это не удалось. — А все из-за него. Капитан стал очень серьезным. В его глазах на долю секунды промелькнул страх, который ему так и не удалось скрыть от подчиненных. И это сильнейший воин в старшем поколении арахнидов. «Ладно, не буду травить байки. Только зря время потрачу. Бери половину солдат и идите по верхнему пути, а я со второй половины отправлюсь через нижнюю». «Вас понял?» Отсолютовав, солдат развернулся и сразу же разделил взвод на две части, одну из которых возглавил самолично. «Отправляемся! Наша цель должна быть недалеко». «Есть!» «Адам, мне не дает покоя то, что она так легко решилась». После прохождения испытания души, он еще плохо контролировал мышцы лица, а потому было непонятно, то ли он злится, то ли радуется. «Я, конечно, понимаю, что Селена очень быстрая, но не было ли чересчур опасно отпускать ее в одиночку?» Она сама согласилась с планом. «Да и так нам будет гораздо проще сбежать. Меня больше волнует, как ты к этому относишься». «Разве тебе не жаль своих бывших соплеменников?» «Все-таки...» Друг тут же прервал меня. «Нас ничего не связывает. Из-за того, что не мог пройти испытание души, я всю свою жизнь провел в беспомощности. А когда захотел начать с чистого листа, меня заковали в цепи так называемые соплеменники. Так что плевать, заслуживают они жизни или...» Ш «Что это?» Стены прохода затряслись. Из глубины донесся шум. Каменная крошка вместе с пылью осыпалась нам на головы. Походу началось. Я ускорился. Арахнит последовал моему примеру. Селене удалось выманить этих чудовищ. Скоро она будет здесь. С ее скоростью нагнать нас проще простого. Адам, мне кажется, приключилась беда. Обычные платоядные скалопендры не способны вызвать такое землетрясение. Надеюсь, я ошибаюсь, но, скорее всего, Селена потревожила не только их. Мы бежали по узким пещерным проходам. Селена все еще не нагнала нас, но явно была на пути сюда. «Стой!» — прикрикнул Боракс. «Впереди пауки!» «Откуда они здесь? Разве их гнездо не должно быть на противоположной стороне?» «Это так! Но знаешь ли ты, что некоторые арахниды могут управлять пауками? Их способности позволяют подчинять волю низших существ, так что выслать нам навстречу несколько особей — пустяковое дело». «Вот оно что! В таком случае нам придется как-то от них избавиться, иначе не пройдем дальше. Здесь бы нам пригодился кто-то с магической способностью», — вздохнул Борокс, глядя на свору членистоногих. «Но ничего не поделаешь. Придется пробиваться своими силами. Самое главное — не дать им себя укусить. Укусом они отравляют жертву, после чего Таня сможет двигаться несколько часов. Постараюсь быть аккуратнее». Хорошо, что перед входом в катакомбы мы успели экипировать защиту. Без брони нам сейчас было бы куда тяжелей. Борокс достал из ножен меч, а я вооружился остроносой лопатой. Для меня она была всяко привычнее любого другого оружия. «Нападают!» Увидев, что пауки совсем близко, Арахнит без промедления бросился на врага. Дорогу нам преграждали четыре особи. «Адам, на тебе те, что справа!» «Понял!» ответил я, делая замах в сторону одного из пауков. Оказалось, что отрубать им лапы довольно просто и действенно. Три-четыре попадания, и членистоногие больше не способны сопротивляться. Остается только добить. «Кажись, все!» — проговорил Борокс, смахивая пот со лба. Его меч был измазан паучьими потрохами, а на теле, шипя, зарастали ранения, оставленные противником в этой недолгой схватке. Арахнит перевел взгляд на меня. Ты не перестаешь меня удивлять. Я раб, проработавший в шахте рудокопом несколько лет. После битвы с парой пауков уже выбился из сил. В то время, как ты, размахивая тяжелой лопатой во все стороны, даже не запыхался. Что у тебя за способность? Долго рассказывать. Давай сначала доберемся до пустыни, а потом... Меня снова перебили. Можешь не говорить. Мне достаточно знать, что я могу на тебя положиться. Не хочу, чтобы из-за меня ты встрял в неприятности. «В общем, забудь». Сказав это, он подмигнул парой глаз. Выглядело забавно и странно. Да только на душе все равно стало неприятно. Выглядело так, будто я ему не доверяю и специально не договариваю. В голове начали крутиться мысли, что стоило ответить по-другому. Замешательство отразилось на моем лице, чего Боракс не мог не заметить. «Сказал же, не бери в голову. Мало ли что может случиться. В плен попаду под ментальную атаку или еще чего». Узнают о твоих способностях, а потом тебе худо сделают. Лучше прибавь ходу, а то мы так никогда не доберемся до нашей цели. Сказав это, старик одарил меня такой теплой улыбкой, какой только мог. На душе сразу отлегло. Спустя минут пять перед нами внезапно пролетела размытая тень. Как обстоят дела внизу? Получилось спровоцировать скалопендр? Убирая лопату в хранилище, поинтересовался я. Как видишь? Селена приподняла руки, показывая разодранные рукава кожанки. Пришлось постараться, но все же получилось выбраться оттуда без боя. Теперь они разберутся с преследователями. Только вторые все верхом на пауках, так что в таком темпе они смогут нас нагнать. К тому же они разделились на две группы, чтобы поймать нас наверняка. Может, устроим им засаду? В этом узком тоннеле от их численности толку будет мало. Ну, если бы кавалеристы были нашей единственной проблемой, тогда да но, к сожалению, помимо нескольких скалопендр, я случайно разбудила существо пострашнее. «Зря я об этом заикнулся! Точно, накаркал!» — упрекнул себя Боракс. «Вряд ли ты в этом хоть как-то виноват. Кто же знал, что это существо так чутко спит?» — подбадривала Селена. «Эй, вы оба, может, уже расскажете, что это за существо такое?» Мне не нравилось, что только я оставался в неведении. «Зеленобрюхий пожиратель!» Он один из видов прародителей всех скалопендер нижмирья, О таких даже слагали легенды. В этом месте находится лишь одна особь, но она гораздо сильнее обычных скалопендер. Последний раз зеленобрюхий-пожиратель показывался около ста лет назад, а все это время находился в спячке. Селена очень подробно рассказала о происхождении нового врага. Сейчас он занят ребятами, что позади нас, но совсем скоро с ними закончит, тогда сможет отправиться прямо к нам. «Теперь, когда это существо проснулось, единственное, что им движет, — это голод. Таких неспроста называют пожирателями», — подтвердил Боракс. «Нужно поскорее драпать отсюда!» «Селена, оставляю на тебя разведку. Мы с Бораксом прибавим ходу и постараемся добраться до выхода как можно быстрее». «Хорошо, я проверю обстановку и вернусь», — закончив говорить, Селена тут же рванула вперед. Хоть Боракс примерно знал путь, Девушка могла за считанные минуты пробежать большую часть тоннелей и выбрать подходящий. Капитан, бегите! Мы его задержим! Донеслось сзади. Кажется, попытка задержать преследователей, натравив на них скалопендр, вышла нам боком, услышав крики сородичей, проговорил Боракс. Я и не думал, что все выйдет из-под контроля. Я досадливо склонил голову. В этом нет твоей вины. Легендарные звери непредсказуемы и очень опасны. Все, о чем сейчас нужно думать. «Это как нам спастись?» «Подозреваю, что наши друзья ведут на хвосте это опасное чудовище». «Рабы! Сбежавшие рабы здесь!» — крикнул один из кавалеристов, которому удалось первым добраться до поворота. «Схватить их!» «Отставить! Забудь о них! Ключевая задача — выжить!» — командовал капитан. «Но они же...» «Ты что, не слышал моего приказа, солдат?» — рассердился командир. «Н «Никак нет! Тогда следуй моим командам!» Не заставляй повторять дважды. Есть. Громко ответил солдат. Стены тоннеля вновь затряслись. Сверху оседала пыль и падали глыбы. Складывалось впечатление, что что-то движется в нашу сторону. А! Крикливый солдат не успел пройти и пяти метров, как из-под земли вырвался гигант и проглотил его вместе с ездовым пауком. Ничего себе! У меня отвисла челюсть. По сравнению с плотоядными скалопендрами, зеленобрюхий пожиратель был настолько огромен, что поначалу мне показалось, будто это растущая из-под земли гора, а не живое существо. Лишний давний крик скоропостижно скончавшегося солдата дал понять, что это никакой не камень, а голодный свирепый хищник. Пожиратель свободно перемещался под землей, прокладывая свою собственную дорогу. Ему не требовалось гнаться за добычей по этим узким тоннелям. «Достаточно определить, где цель, и вынырнуть точно над ней». «Адам, старайся ступать как можно тише!» Почти шепотом проговорил Борокс, дергая меня за плечо. «Кажется, эта тварь реагирует на шум». «Понял», — кивнул я в ответ. «Мы бежали на пределе своих возможностей». Со временем Борокс сбавлял темп. Пламенная кровь давала лишь ускоренную регенерацию и сопротивление негативным эффектам, но не более того. «Давай я тебе помогу!» прошептал я, закинув руку арахнида себе на шею. «Можешь не переживать, я достаточно выносливый». Такой метод позволил нам, не сбавляя скорости, бежать дальше. Группа солдат, что уже буквально дышала нам в спину, разделилась после предыдущей атаки зеленобрюхого пожирателя. Хищник оставил после себя огромную дыру в земле, которую просто так перепрыгнуть было невозможно. Некоторые из арахнидов солдат убежали обратно в сторону города, другие продолжили путь. Командир группы тоже догадался, почему пожиратель съел первым того крикуна, а потом сразу же дал команду перейти на общение простыми жестами. Уже на полпути к выходу нас встретила Селена. Она обижала все тоннели и узнала, каким путем лучше идти. «Осталось всего пара тысяч шагов. Дальше пустыня духов, где пожиратель не сможет передвигаться. Там слишком высокая температура, которую подобные существа просто не переносят», объясняла Селена. Я легонько прикрыл ей рот рукой. Сейчас стоило говорить шепотом. Он реагирует на громкие звуки. Если будешь так кричать, следующей жертвой будем мы. Селена кивнула в ответ и продолжила нас вести. а крикнул позади один из солдат. Из-за непрекращающейся тряски и падающих сверху камней его паук резко остановился, выбросив ездока из седла. Солдат вылетел вперед и крепко приложился, ездав при этом в вопль. Стоило ему разок вскрикнуть, как над нами почувствовалась вибрация. Зеленобрюхий пожиратель наметил очередную жертву. Солдаты, находившиеся рядом с упавшим, разбежались словно от прокаженного. Мгновение спустя, проделав сверху огромную дыру, быстро пролетело громадное тело чудовища. Мне удалось рассмотреть его голову. Десятки красных сверкающих глаз все разом словно смотрели на меня. Монструозная голова, покрытая темными пластинами, оказалась настолько огромной, что даже четверть не смогла бы уместиться в моем хранилище материалов. Когда зверь пролетел передо мной, я также успел заметить несколько зеленоватых пластин. Значит, и зеленобрюхим его назвали не случайно, подумалось мне. Перед атакой пожирателя командир-солдат не успел отдать приказ ускориться, а потому арахниды теперь застряли между двух безмерно глубоких тоннелей, вырытых монстром. Но такое положение вещей сыграло нам на руку. Я не собирался жалеть своего врага. Поднажмем, осталось совсем немного! Подгоняла Селена. Я хочу домой! Не могу больше здесь оставаться! Нужно бежать! Оставшись на небольшом островке посреди перехода, один из солдат запаниковал. Ему не хватило выдержки. Он начал орать во все горло. Своими действиями он лишь привлек ненужное внимание и подставил своих товарищей. На этот раз зеленобрюхий пожиратель выскочил из дыры, которую проделал при первой атаке. Он всматривался в сторону источника звука. Задержавшись на короткий миг, пожиратель ринулся вперед по узкому тоннелю, в котором находились и солдаты, и мы. Разрушая все на своем пути, хищник безжалостно преследовал свою добычу. Один за другим солдаты пропадали в челюстях пожирателя. Никакие сверхспособности и оружие не помогли им даже на секунду задержать чудовище. Наконец он сожрал командира отряда. Не останавливаясь ни на секунду, свирепый монстр прорывался в нашу сторону. Хотя до выхода из катакомб оставалось жалкая сотня шагов, враг дышал нам в спину. Огромные ядовито-красные челюсти раскрылись позади. Расстояние в несколько метров отделяло нас от неминуемой гибели.